Глава 31. Роуз. «Мам!» Дрожащий долгий зов прокатился по коридору. Роуз пошла в спальню Эммы и обнаружила такую картину. Дочка растянулась на любимом одеяле, жалкая, с мокрыми щеками и текущим носом. Мило, что случилось!» Роуз схватила салфетку с прикроватной тумбочки, нагнулась, вытерла верхнюю губу девочки. «У Эммы Зи!» Дальше разобрать было невозможно. Роуз вытащила еще салфетку, чувствуя раздражение. Только этого им не хватало. Очередной ссоры с Эммой Зи. Они случались примерно раз в месяц. И даже если повод был самый незначительный, лицо Кью от слез превращалось в нечто невообразимое. Покрывалось пятнами нездорового розового и шокирующего красного цветов. Кью, что такое? Что сделала Зи на этот раз? Эмма покачала мокрой головой. «Ничего. У нее...» «Она написала мне, у нее 145, то есть на Когнаве, на 10 баллов больше, чем у меня. Она сказала, проходной балл был 130, почти что мой результат». «Ох», — промолвила Роуз, помертвев внутри. Девочки все-таки проболтались насчет результатов, на этот раз повод нешуточный. «Так значит, меня не возьмут, да?» «Мы этого не можем знать, Кью», — сказала Роуз, хотя в голове ее вертелась та же самая мысль. «Это баллы всего лишь за первый этап. Теперь вы вместе с Зи оказались в группе, которая перешла на финальный этап, и к каждому в этой группе будет одинаковое отношение». «Правда?» «Ну, конечно», — заверила Роуз. «Хотя правда ли это?» «Ну, почему Зи такая противная? Почему она все время хочет оказаться лучше меня?» «Ах, милая!» Роуз притянула Кью к себе, обняла и дала ей выплакаться. Но помимо прилива материнской любви и желания защитить, она ощутила сдавившую грудь злость. На Эмму Зеллар, которая постоянно разжигала вечное, гадкое соперничество. На Саманту, которая ее в этом поддерживала. На саму себя, потому что она слишком часто варилась в этой каше. Кью перестала всхлипывать и отстранилась. Посмотрела на маму широко раскрытыми серьезными глазами. Она знала, что на кону, и хотела правды. «И как же будет проходить этот финальный этап? Я очень хочу знать!» Роуз улыбнулась, гордясь дочерью, и краем рукава вытерла слезы о ее щеке. «Я тоже хочу, Эмма Кью», — сказала она. «Я тоже хочу». В том, что случилось следующим утром, Роуз не могла обвинить Кью. Звено за звеном начала выстраиваться целая цепь идиотских спровоцированных конкуренции поступков. Это Роуз, сидя в лаборатории, взяла трубку, набрала номер и начала разговор. А за первым разговором последовал второй, которого умнее было бы избежать, но взволнованный вопрос дочери натолкнул Роуз на одну идею. Она дождалась десяти часов и только тогда стала звонить. Ответили после первого жгутка. «Битси Лейтон». «Ой, я не ожидала, что смогу связаться с вами напрямую». Роуз глотнула, говоря в полголоса, потому что дверь ее кабинета была открыта. «Моя дочь недавно проходила тестирование для поступления в Кристальскую академию. Порядок подачи апелляции описан на сайте нашей школы». «Нет, Эмма набрала проходной балл. Чудесно. И вы придете на собрание насчет второй стадии вступительных испытаний». Тон ее голоса мгновенно и снисходительного сделался радушным. «Так чем я могу вам помочь, мисс...» «Вообще-то, доктор. Доктор Роуз Холланд». Она поморщилась от собственной напыщенности. «Можно, Роуз?» «Так чем я могу вам помочь, Роуз?» «Я знаю, что вы будете очень заняты, как только начнется следующий этап», — проговорила она быстро. «Поэтому я подумала, возможно, у вас сейчас есть время обсудить некоторые вопросы насчет школы». «Какие вопросы?» Мысль явилась ошеломительной вспышкой, хотя после Роуз вспомнила, что голос ее звучал так, будто бы она отрепетировала каждое слово. Я интересуюсь не только потому, что я мать. Я детский невролог с медицинского факультета. В нашей лаборатории мы исследуем развитие детского мозга. И ведь это даже не совсем ложь. Сейчас мы думаем предложить длительное исследование на тему развития мозга и одаренных детей. А вот это однозначно вранье. Слова просто выскочили, словно неожиданный чих. «Расскажите подробнее», — попросила заинтригованная Бетси. Роуз подумала секунду. «Ну, учитывая количество учащихся первого потока и большое разнообразие их способностей, материальных условий и демографических особенностей, ваши аналитические материалы в рамках вступительных испытаний могли бы стать для нас идеальной выборкой». Вдохновенно импровизируя, Роуз практически слышала размышления Лейтон, ведь для новой школы так престижно было бы похвастаться совместным проектом с местным университетом. Битси задала пару дополнительных вопросов, потом предложила встретиться до обеда, попить кофе в кафе «Возвышенности» на Изумрудной аллее. Роуз повесила трубку. Ее отражение в потемневшем экране телефона подрагивало. Она видела Битси Лейтон только издали, на вводной беседе о Кристальской академии. Битси ей тогда показалась совершенно невозмутимой. Высокая, уверенная в себе женщина лет, пожалуй, на пять старшей Роуз. Она сумела сохранить бесстрастную манеру выпускницы пансиона, несмотря на то, что ее со всех сторон забрасывали взволнованными дотошными вопросами. Теперь эта женщина оказалась в распоряжении Роуз. Когда Битси вошла, колокольчик зазвенел и ударился о стекло. Она отказалась от попытки Роуз ее угостить. Вместо этого директриса отстояла очередь и купила себе капучино. Роуз рассмотрела ее серебристые волосы до плеч, убраны под коричневый ободок, так что бледный лоб был полностью открыт. Прямого кроя костюм цвета бургундского вина и учительские макасины создавали впечатление, будто Битси прикладывала все силы, чтобы не выглядеть стильной. По пути к столу она слезнула пену с края чашки. После обмена любезностями Роуз попросила. «Расскажите, где вы учились?» «Я выросла в пригороде Бостона и окончила колледж Уэлсли. Это было в 1991 году. Потом написала докторскую диссертацию на тему начального образования в Колумбии. Петколледж Колумбийского университета? Правильно!» Роу спросила ее о схеме тестирования для набора учащихся в Академию, о выборе теста Когнав, о рассмотрении результатов на следующих этапах. «Я не буду делать вид, будто полученные на Когнаве баллы не имеют значения», сказала Битси. «Как минимум, они помогли отсеять 70-80% потенциальных учащихся». «Ничего себе, как много!» «Да, и поверьте, мы постоянно слышим это от их родителей». Роуз подняла брови, она подумала о Лорен, об отчаянии на ее лице. Битси продолжала. «Мы хотим, чтобы оценка способностей на второй стадии была как можно эффективнее. Чем меньше учащихся мы будем рассматривать, тем лучше». «Расскажите мне об этой второй стадии». Роуз занесла ручку над листком блокнота, ожидая подробностей. «Как именно будут выбирать кандидатов на поступление?» «Для приема в Кристальскую академию мы оцениваем ребенка в целом склонности и особые таланты. Усидчивость и настойчивость. Может, ребенок превосходно играет на музыкальном инструменте. Может, у него уникальный подход к решению задач. Может, он выражает свои мысли сложными предложениями, которые говорят о высоком уровне абстрактного мышления. Что отличает ребенка от сверстников? А еще мы ищем детей 2И. Два 2И? Два Дважды исключительных. Детей с высоким интеллектом но с затруднениями, которые мешают им полностью раскрыть свой потенциал на тесте вроде Когнава. Значит, вы используете как количественные, так и качественные данные для оценки каждого ребенка. Правильно. Битси энергично закивала. Результат на Когнаве как ориентир, а потом индивидуальные собеседования для более полного представления о ребёнке. А еще важно понять, подходит ли школьник для программы и расписания академии. То есть... Мы хотим в первый поток набрать активных, любопытных детей. Разнообразный коллектив даровитых детей, объединенных горячим желанием расширить горизонты обучения, преобразиться самим и преобразить мир вокруг себя. Звучит как раздел «Наша миссия». «Мы сейчас ее как раз формулируем», — сказала Лейтон. «А что будет отличать тех детей, которых вы выберете?» «Мы хотим найти ребят», с исключительными качествами, таких, которые выделяются среди других своими знаниями, способностями или какими-то талантами. Вундеркинды математики, любители истории, потрясающие спортсмены, дети, которые с детского сада играют с набором маленького химика и хотят рассказать все, что они знают, ну, скажем, о бензине или о степной лягушке, значит, у которых бзик, битси замахала рукой, Это слишком негативно. Скорее, какая-то своя фишка. Такие ребята вас за поезд заткнут. У нас есть восьмиклассник, который уже проходит курс высшей математики в университете. Шестиклассник из Бьюлы, который мастерски складывает оригами. Что складывает? Делает великолепные фигурки животных и разных предметов из бумаги. Его учителя говорят, они поразительны. О, и к тому же этот мальчик свободно говорит на трех языках. А есть пятиклассник из «Кристалла», который читает рэп с шекспировскими приемами. У него 2 миллиона фолловеров на «Сонгбёрд». «Где-то я такое слышала», — протянула Роуз. «Бывший товарищ Чарли по команде», — подумала она. а Азра о нем упоминала. Открылась дверь, впуская ветер. «Это сложная задача. и не буду для вас приукрашивать действительность», — сказала Битси. «Мы пытаемся выбрать тысячу детей». И скольки? И ста тысяч, кажется? Эти дети станут стипендиатами Ротса, судьями Верховного Суда. Они будут лучшими умами планеты. Через десять лет вы услышите их выступления на конференции Теде». Роуз одобрительно промычала. «Но что меня больше всего радует?» — продолжала Битси, наклоняясь к собеседнице и понижая голос. «Это тот факт, что Кристальская Академия будет государственным учреждением с государственной миссией. Мы не открываем новый элитный пансион или частную пятидневку где-нибудь за городом, куда родители каждый день прилетают на личном вертолете пообщаться с консультантом по обучению. Мы хотим, чтобы культура Академии была диаметрально противоположной». «В каком смысле?» «Ну, я не знаю. Где выросли вы, Роуз?» Но если ваша семья из определенных слоев восточного побережья, то вы меня поймете. Если ты богатый, то сразу и умный, и способный. Если твой дедушка учился в Эксетере или Андавере, то и ты можешь поступить в Эксетер или Андавер. Если у тебя есть личная лошадь, и если твой родственник сенатор, то твоя дочка может отправиться в университет Мадыры. Если твоя мама спикер палаты, то зуб даю. Место в епископской семинарии тебе обеспечено. Если у тебя есть деньги и связи, ты можешь пропихнуть своего ребенка в любую элитную частную школу Америки. Она фыркнула. Но в Кристальскую академию? Нет. Извините, но нет. Все эти старинные роды и связи в высшем обществе здесь, на передовом хребте, не стоят ни шиша. «Потому что я помню этих богатеньких деток, уж поверьте, ей сама была из таких». Битси сделала паузу, изучая реакцию Роуз. «Как вы видите, эта ситуация меня достаточно сильно задевает». «Да, я заметила», — проговорила Роуз, но ей пришлось закусить губу. Битси Лейтон даже не представляла, сколько струн задела эта речь в душе Роуз. В молодости ее вечно преследовало это неуловимое ощущение несправедливости. Подозрение, что более халёные и обходительные дети получают то, чего не заслуживают. Голубые ленточки за лучшие сочинения, одобрение учителей. Роуз чуть не лопалась от зависти, видя, видя их новую одежду, правильных марок, видя, как эти дети легко умеют подлизаться ко взрослым руководителям. Но деньги здесь не были решающим фактором. Больше всего несправедливости проистекало из культуры семейственности. У родителей Роуз не было ни времени, ни определенного цинизма, чтобы оградить дочку, которой пришлось пройти две жестких клановых школы, череду плохих учителей, ленивого консультанта по обучению, который, как она теперь видела, легко мог бы направить ее прямиком к звездам. И она взмыла бы ввысь, как заправленная и готовая к старту ракета. А вместо этого предложения поступить в губернаторскую школу получали все те же богатенькие детки. Родители записывали их на курсы по подготовке к предварительному и основному экзамену на определение академических способностей. А Роуз приходилось из кожи вон лезть, чтобы подготовиться к ним самостоятельно. Собственно, только самостоятельная работа и позволила ей, наконец, вырваться. Впрочем, не в Пен, и не в колледж Бринмор, и не в Ель. Она выиграла право на бесплатное обучение в университете Лихай, в котором учились дети первого поколения переселенцев, жившие в долине вокруг города. Сказать, что Роуз никогда не оглядывалась назад, было бы не прикрытой ложью. Она оглядывалась постоянно, в последнее время через свою дочь, как через увеличительное стекло. Роуз делала рисковые вложения в образование Эммы Кью. Ей само этого не было дано в детстве. Может, ее действия несправедливы по отношению к Кью? Ведь все это только усиливает стресс. Но ведь и отсутствие вложений в образование Роуз тоже было несправедливо. «Теперь вы понимаете, почему мы очень серьезно относимся к отбору учеников», продолжала Битси. «Это будет наш первый поток, наши канарейки в угольной шахте». Мы все свои ресурсы и энергию направляем на то, чтобы выбрать ла крем ла плас пур де ла крем, то есть самые сливки. Директриса жестко провела салфеткой по губам, скомкала ее и заткнула в свою опустевшую чашку. А теперь она посмотрела на Роуз и склонила голову на бок. Расскажите мне об этом в вашем исследовании. Битси Лейтон, стуча каблуками, шагала на восток по мостовой, а большими пальцами при этом с бешеной скоростью набивала текст в телефоне. Роуз попыталась по профилю походки собеседницы угадать шансы Кью на поступление. Когда Лейтон свернула за угол Ляписовой аллеи и пропала из виду, Роуз прижала руку к виску. Непривычное чувство паники грохотало у нее в груди. «Длительное исследование на тему развития мозга и одаренных детей». Роуз вполне ловко навешала лапшу на ушу директрисе, Но если Битси догадается задать пару вопросов тем, кто знаком с работой Роуз, то тут же поймет, что ученые исследуют ткани мертвецов, а не мозг живых людей. Для Роуз разработать и провести такое исследование было все равно, что для Гаррета выйти играть на второй базе за Колорадо Рокис. И о чем она только думала? Роуз всегда была сдержанным и осторожным человеком. Она следила за тем, что говорит о себе, защищала свой пост, свою семью, свою репутацию. Но почему-то вся эта история с Кристальской академией заставила ее слететь с катушек. Ложь легко полилась из ее рта, как вода из сломанного крана. А если на втором этапе будут собеседования, и Кью надо будет явиться вместе с мамой и папой, А если Лейтон спросит об исследовании Роуз при Гарете, и тогда придется либо на ходу придумывать новую ложь, либо выдавливать из себя унизительное признание. А когда Лейтон узнает о том, что Роуз соврала, поставит ли она это в вину Эмми Кью? Не успела Роуз сделать и трех шагов по аллее, как ее телефон зажужжал. «Так что ты узнала? Что-нибудь полезное?» Секунду она таращилась на сообщение от Саманты, а потом ответила. «Что?» «Ну, на этой встрече!» Роуз остановилась и напечатала. «На какой встрече?» «Сбить, Си! Хитромордая ты, стерва!» Роуз чуть не уронила телефон. Никто не знал, что сегодня она встречается с Лейтон. Ни Саманта, ни Лорен, ни Азра, ни даже Гаррет. Наверное, это Лейтон сказала Саманте или кому-то из ее знакомых. Она в нерешительности занесла большой палец над экраном. И тут пришло новое сообщение. «Посмотри направо!» Роуз подняла голову и увидела машущую ладонь в зеркальном окне Аспенрум. Спа-салона напротив возвышенности. Там на расстоянии каких-то 5-6 метров сидела Саманта. Одна нога ее отмакала в ванночке для педикюра, другую ногу обрабатывала мастер. Саманта подняла телефон и отправила подруге воздушный поцелуй. И тут же губы ее изогнулись в проницательную, циничную ухмылку, исказив гладкое лицо. Роуз изобразила жалкую улыбочку и отвернулась. В машине она проверила электронную почту. В папке входящей ее уже ждало письмо от Лейтон. «Роуз, спасибо за встречу. Скоро свяжусь, еще поговорим. Очень хочу узнать больше. Битси Лейтон». Роуз посмотрела в холодный тусклый свет крытой парковки. Ей казалось, будто она голая. Она хотела стереть, переделать, отмотать назад, полететь против вращения земли, остановить время. Она уперлась лбом в руль и уже ощутила, как ее идиотский обман зреет и набухает, как нарыв под кожей.